Глава девятнадцатая Вдоль реки они поехали на восток, оставив сыча приглядывать за рыбаками. И уже через час Йоган воскликнул, указывая рукой вперед. «Там лес!» Кавалер поглядел и увидал темное пятно. «Да, это был настоящий лес. И деревья в нем были, не читав всем остальным заморышем, что ютились изредка на краях оврагов» то были крепкие и высокие ели. Отличный это был лес, хоть видно и небольшой. То не ваш лес, сказал землемер кисло, чтобы не радовался Йоган сильно. То лес Кантона Бреген, единственная земля Кантона на этом берегу. Он протянул волкову карту, и тот немалетно взглянул на нее. Да, граница была проведена по реке и лесу. «Жалко», — сказал Йоган, — «хорошие елки». Раньше их тут много больше было. Да видно, прошлый хозяин продал все. «А что это?» — вдруг закричал Йоган, указывая на реку. «Глядите, что это?» Курц покосился на реку, а потом поглядел на Йогана с ухмылкой, мол, чего так орать ты и произнес, поясняя. «То плоты, так горцы лес сплавляют». Сам Волков тоже видел такое впервые. На связанных меж собой бревнах сидели людишки, и шалаши у них были, и даже рули из длинных досок. Таких плотов в цепь связано было четыре, на каждом сидело по два человека. Река неспешно тащила бревна на запад. Людишки лениво шевелили рулями, выбирая середину реки. Другие варили что-то на кострах, прямо на бревнах, не хуже, чем если бы сидели они на твердой земле. Так и плыли себе вниз по течению. «Ишь ты! А мы всегда бревна волоком возили!» — восхитился Йоган. «У этих горных сволочей лесом все горы просли. Вот на нем они все богатство свое и делают», — говорил Курц завистливо. «Такие плоты чуть не каждый день на север плывут». «А ну-ка, Корц, дайте-ка мне на карту взглянуть», — велел Волков, выслушав все это. Он пару секунд разглядывал карту и потом спросил, указывая пальцем. «А этот длинный остров мы, кажется, уже проехали?» «Да, это тот остров, где рыбаки были, почти напротив заброшенной деревни», — пояснил землемер. Кавалер вернул ему карту, и Йоган, служивший господину уже немало месяцев, заметил, что в лице того появилось знакомое злорадное удовольствие от увиденного. — Вы никак опять чего-то затеять собираетесь? — озабоченно спросил он у господина. — Посмотрим, — многообещающе произнес кавалер. — Ох, не понравилось это, посмотрим новоиспеченному управляющему. И не понравилось ему выражение лица господина. Но говорить ему Йоган ничего не стал, но его к шутам опять наорет. Последнее время у кавалера дурное расположение духа. Так они и поехали молча по берегу реки к лесу. А когда леса добрались, как запахло елками, землемер вдруг сказал. «А ну, стойте-ка!» Он остановил коня, слез с него. И снова посмотрел на карту, приговаривая. «Постойте, постойте, так-так-так». Наконец он оторвался от карты и радостно сообщил. «Ну, кавалер, повезло вам, что я сюда с вами приехал». «Говорите вы уже», — изнавал нетерпеливый Йоган. «Чего нам радоваться?» «А вот чего!» — воскликнул землемер, еще раз заглядывая в карту. Лес Кантона простирается только до острова Камня. Видите его? Вон он. А все, что севернее его, так то ваш лес». «Ах, вот как!» — удивился Йоган. «Не очень немного того леса», — хмыкнул Волков. «Ну, много-немного, а пару сотен бревен будет», — заметил Курц. «Уж точно лишними не будут», — согласился Йоган. «Все порубим и свезем в Эшбахт». «Всяк не покупать». «Путь-то не близкий», — заметил кавалер. «Ничего, ничего, из малина не ближе будет вести а это свое. Срубил, привязал бревнышко, да привез. Срубил, привязал, да привез. Так и перевозим за зиму по снежку. Чего мужику зимой-то делать?» «Тут снег не всю зиму лежит», — напомнил Курц. «Ничего, и по земельке перетащим», — заверил его йоган Тут он был прав, и Волков с ним спорить не стал. Сказал просто. «Уже за полдень давайте поедим, что ли?» «А я уже думаю, когда же вы проголодаетесь?» — обрадовался Йоган. Не то чтобы Волков сильно проголодался. Он бы потерпел до вечера, ему как раз становилось интересно, что еще в его земле есть. Но опять начала ныть нога. Он уже незаметно доставал ногу из стремени, и ехал, вытянув ее, а потом ехал, согнув ее в колени, и тайком старался размять больную область пальцами. Но это только ненадолго снимало боли, а потом она возвращалась. Ему нужно было сесть, вытянуть и расслабить ногу хоть на полчаса. Они остались на опушке леса. Йоган достал снеть из сидельных сумок. Сели есть сыр, Вареные яйца, ветчину, хлеб и пили пиво из жбана. Пока утоляли голод, Йоган взял кусок, но сидеть не стало а кусая хлеб на ходу, пошел в лес, как положено управляющему, и начал считать деревья, что росли севернее камня. Однако он сбился, когда больше ста насчитал, вернулся и объявил. «Заста деревьев у нас будет. Они будут очень кстати для стройки. Низы на стропилы и доски пойдут». «Верхи натёс», — говорил он, упиваясь своей разумностью и тем, что кавалер его внимательно слушает. «Натёс все брёвна пускать не будем, жалко. Ну, стропила, на доски. Да, такие хорошие брёвна, да на что угодно они пойдут». Волков промолчал. Он видел неподдельный интерес Йогана и, кажется, заражался этим интересом. Он уже не был так недоволен землёй. Да, земелька, конечно, дрянь, но жить тут можно. Тем более, что у него появились мыслишки кое-какие. В общем, еще больше захотелось ему узнать, что еще есть в его земле интересного. Карл Брюнхвольд почти всю свою жизнь провел среди солдат. Начинал он в городском ополчении еще в 12 лет барабанщиком, куда его пристроил отец. Человек в городе уважаемый, отец был из старого рода, поэтому удалось пристроить сына столь удачно. Уже тогда юный Карл привык рано вставать, спать урывками и даже стоя, есть что дадут и когда дадут, мерзнуть и изнывать от жары без особого ущерба для себя. И был настолько вынослив, что мог не снимать доспеха, находясь в страже даже целыми сутками. «С молодых ногтей, как говорится, Карл понял, что основная институция в армии — это дисциплина. Ни деньги, не преданность господину или корпорации, ни вера в Господа Всемогущего так не цементировала роту, как ежедневная и неослабляемая сила дисциплины. Дисциплина была его вторым богом, оттого и роты его всегда были самыми стойкими» сержанты самыми знающими и твердыми, а корпоралы и ротные старшины самыми честными и справедливыми. Карл Брюнхвальд не терпел среди своих людей трусов, горлодеров и особенно лентяев. Жалобы подчиненных он никогда не слушал. К чему это? Для того, чтобы высказывать ему свои пожелания, солдаты и выбирали из старшин, из самых старых и уважаемых солдат, представителей своей корпорации корпоралов. Они и сержанты могли обращаться к нему и высказывать все, что считали нужным. Они же и делили добычу, коли та была. Тем не менее, среди солдат он пользовался большим уважением, так как берег своих людей и был храбр и хладнокровен. И еще, что немаловажно, он оказался безупречно честен в расчетах с подчиненными и нанимателями. В общем, к своим 43-м годам Карл Брюнхвальд, один из славного рода Брюнхвальдов, являлся офицером и человеком практически безупречным. И поэтому он был обескуражен, когда увидел перед собой младшего своего сына. Брюнхвальд с ротмистром Рене объезжали окрестности, выбирая себе места для домов. Заодно Брюнхвальд присматривал место и под цароварню. Он еще из Малина после разговора с кавалером отписал жене, что дело решено, и чтобы она продавала сыроварню, доехала с сыновьями в Эшбахт, где они теперь собирались жить. И вот когда они с Арсибальдусом Рене в предвкушении радостных хлопот обсуждали важные вопросы и разные мелочи, он и увидел Максимилиана. Рене что-то говорил о колодцах, о том, что глубоко тут копать нет нужды, а Брюнхвальд смотрел на сына и мрачнел от увиденного. Максимилиан поклонился господам офицерам. Рене тронул край шляпы в знак приветствия, а ротмистер Брюнхвальд только спросил сухо. «Уж не та ли эта одежда на вас, которую даровал вам кавалер, в которой вы должны носить знамя его?» «Синий-белый колец с черным вороном на груди!» Был грязен неимоверно. «Я немедля постираю одежду», — робко произнес Максимилиан, неотрывно глядя на отца. «Он постирает. Да разве ж можно отстирать такую грязь? Тут и опытная прачка спасовала бы. Да и то только полбеды. Четверть беды. Одежда вся была подрана, особенно шитье пострадало. Черный ворон на груди был весь содран. Сплошные нитки висят». «Да и широкие рукава тоже, хоть оторви да выбрось». «Постирайте?» — приходя в гнев, переспросил ротмистр. Терпеть не мог Карл Брюнхвальд нерях. Неряха всегда либо дурак, либо лентяя, а, скорее всего, и то, и другое вместе. И вот вам, его сын, за которого он поручился и просил уважаемого человека, приходит в таком виде. Да еще все это на виду у господина Рене. «Ваши чулки разодраны, ваши туфли тоже разодраны», — продолжал ротмистр. «Вы что, проиграли сражение?» «Отец, я просто шел ночью по дороге», — начал Максимилиан. «Ночью? По дороге?» — Брюнхвольд скривился. «Так что заставило вас разгуливать по дорогам ночью?» «Кавалер дал мне задание доставить госпожу Агнес в Малин, вот я и...» «А лицо вам, случайно, не госпожа Агнес расцарапало?» — поинтересовался отец. Максимилиан вдруг подумал, что, скажу он правду, господа офицеры его насмех поднимут. «Надо было в городе остаться. Я не сообразил и пошел на ночь глядя домой. Я... На меня ночью напали волки, и я... А где ваш берет?» — прервал его отец. Юноша только вздохнул. «Ваш берет был из бархата и на подкладке из атласа. Цена ему талер, не меньше. Где же он?» Максимилиан молчал. «Уж не волки ли его забрали?» Продолжал ехидничать отец. «Самое смешное было бы, скажи он правду, что когда спустился с дерева, так берета нигде не нашел, как не искал. И вправду получалось, что берет его забрали волки. Вернее, волк. «Или, может, демон?» Лицо ему исцарапало бесноватое и хохочущая госпожа Агнес. Берет его забрал волк с глазом жёлтым. «Да, всё это может и звучит смешно, но на самом деле всё это было страшно. Даже вспоминать страшно». «Завтра же поедете со мной в город», — сухо сказал отец. «Исправите одежду у портного и купите берет» а до того, чтобы не смели являться в таком виде к кавалеру. «Идите к солдатам и говорите, что больны!» И добавил с обидным презрением. «Знаменосец!» Карл Брюнхвольд повернул коня и поехал к лагерю. И рана с ним. Но Рене не был строг и подмигнул юноше. Мол, ничего, друг, бывает. Максимилиан пошел за ними следом. Только очень ему хотелось поговорить обо всем, что случилось вчера с тем, кто будет слушать и не будет смеяться. А такой человек тут был только один. И звали его брат и полит